Самая страшная болезнь. домофон долго не открывали. Так долго, что аж дожди нагрянул. И колючий ураган бросил в небо шметки листьев. Хотела из принципа забить и идти дальше. Прием не ждет. Но монотонные гудки прервались треском. — Кто там? — спросил пьяный голос. — Врач. — Погодите. Кажется, он уронил трубку. — Сейчас открою. За 10 секунд, что мужчина возился с домофонной кнопкой, я вспомнила все известные ругательства. Дождик уже не накрапывал, а вовсю молотил по асфальту, взбивая грязевую перину. После двенадцати вызовов на трех участках, политая оживительной ледяной водичкой, я походила на зомби из ужастиков. Лифт не работал. Ну и ладно. Бешеной собаке с динамитом в жопе, семь верст, не крюк. Матерясь осетуя высшим силам на нелегкую судьбу, Я карабкалась по лестнице. Вот люди пошли бессовестные. В стельку вызывают на дом. Да еще и врача с чужого участка. Но сейчас я этому пьянчушке покажу, как участковую службу не чтить. Дверь открыл молодой мужчина в состоянии нестояния. Шатающийся, состекающий из уголка рта слюной и руками, безвольно висящими по бокам туловища. Следом вылетела слишком уж любопытная собака. Настолько любопытная что я со своей кинофобией взревела, вложив в тембр всю обиду на мир. Вы бы же животинку-то убрали, прежде чем открывать. — Да как я ее отгоню? — пробормотал мужчина заплетающимся языком. — Ить! Пошла отсюда. Странно, но от пациента не пахло. Ни спиртным, ни перегаром. И дома было чисто и аккуратно. Что-то не укладывалось в общую картину. — У вас температура? — решила я начать издалека. Нет. А зачем вызываете в самый разгар ковидлы? Я на мсе оформляюсь. В голове мелькали варианты, но в каждой из них что-то да не укладывалось. гиена баре, токсическая полинейропатия, постинсультные заморочки. И лишь когда я открыла карту и увидела редкий диагноз пациента, все встало на свои места. Пациент считал себя больным 4 месяца. Сначала стало невозможно высоко поднять правую руку, Появились боли в плечевом суставе справа. Он обратился к хирургу. Все как полагается, снимок, УЗИ, анализы. Выставили диагноз – деформирующий полиостеоартроз правого плечевого сустава. Начали лечить. Но состояние прогрессивно ухудшалось. После лечения рука не только перестала подниматься, но и сильно ослабла. Так-то и попал мужчина к неврологу. Сначала с дежурным диагнозом – дросопатия. Но становилось только хуже. Нарушилась речь, глотание. Подобные симптомы появились и в левой руке. Стало тяжело ходить. После дообследования и госпитализации диагноз, наконец, был поставлен. Вот только ни одного препарата, что излечивал бы это заболевание, на настоящий момент не существует. Это самая памятная участковая история. Она грустная, безнадежная и несправедливая. К сожалению... Судьба этого молодого пациента трагична. Спустя год после моего визита он умер. Прошло около полутора лет с момента постановки диагноза. Болезнь неизлечима и приводит к неизбежной гибели в полной обездвиженности. Неподатливое тело становится саркофагом для живой души. В 20% случаев болезнь имеет наследственный характер. Полагали, что ее возникновение связано с хроническим клещевым боррелиозом, но исследования опровергли эти домыслы. Некоторым пациентам везет чуть больше, чем герою рассказа. Так в России есть женщина, что живет с диагнозом уже более 20 лет. А один англичанин после постановки диагноза не только дважды женился и стал отцом троих детей, но и прославился на весь мир благодаря своим научным достижениям. Написал несколько книг и даже планировал слетать в космос. Боковой аммиотрофический склероз. Одна из самых страшных вещей, что может произойти с человеком. Воистину.